Гарри Гордон Поздно, темно, далеко Роман Москва Предлог 2000 год От автора Эту книгу нельзя считать автобиографией, тем более мемуарами, хоть и написано она на основе жизненного и духовного опыта автора. Другого материала у него нет. Ради художественной правды пришлось исказить образы и факты, бороться, если не со временем, то с хронологией, так что в некотором смысле роман можно назвать историческим. Первое прозаическое произведение стихотворца, данное повествование, по существу последняя книга. В процессе работы автор с удивлением и удовольствием обнаружил, что концы с концами не сводятся, А смысл жизни Стал еще туманнее, чем прежде Оказалось, что эта книга о любви Ко всем персонажам Сущим и вымышленным Узнаваемым и неузнаваемым Написав последнюю книгу Можно с легкой душой Предаваться теперь литературному творчеству Автор Отдельно благодарит читателя Виктора Геннадьевича Охотина О родениями которого эта книга Увидела свет Гарри Гордон Июль 2000 года. «Хибитка ехала по узкой дороге» Александр Сергеевич Пушкин Уралок Горная речка называлась Ходжаба-Карган В переводе с таджикского «бешеный паломник». Мой ослик переходил ее с трудом, задумчиво, сомневаясь. Я вел его, слабо защищенный его тонкими ножками, камни лупили меня по голеням, холоде я ждал своего дня рождения. Неделю назад, хлебнув спирт из НЗ, выклинченного Володей специалистом по костям у начальницы экспедиции, я торжественно обещал 12 июля, в день рождения, искупаться в ход жаба Каргани. косо посмотрела на меня и, отвернувшись, заскучала. Володя, даром, что кандидат наук, стал подпрыгивать в своих тренировочных штанах с оттянутыми коленями, гоготать и делать неприличные жесты. Этнограф Вера мрачно покрутила пальцем у виска, зато девочки, повариха и лаборантка, что девочки, они смотрели на меня как надо. Речка прыгала по уклону градусов 15, и валунов в ней было больше, чем воды». Вода, разумеется, была ледяная. Оставалось недели и две, и я теперь не ходил со всеми через мост на раскоп и с раскопа, а переходил вброд с помощью ослика. Кто кому помогал, неизвестно. Ослик я назвал Изя, даже нет, Изя, с чувством. Он был мой, не экспедиционный. Мне его то ли подарил, то ли дал на время. Мальчишка, нанятый рабочим, привел, похлопопохолки, сказал — Хутук, старый, значит, и ткнул у меня пальцем. То ли дарю, то ли хутук — это я. Ослик мне очень понравился, и чтобы все было по-настоящему, я понемногу его нагружал. Сумка с овощами, тючок с рабочей одеждой. Изя не был упрямым, как полагается ослам, напротив, был податливый и застенчивый, городской какой-то. В свободное время пасся он на большом хозяйском подворье, цепляя ушами развешенные для просушки табачные листья. Там он чевал. Темными таджикскими ночами я выводил команду на прогулку. Начальница слегка обижалась. Был я, как сейчас говорят, теневым лидером, но утром все вставали вовремя, и Ирина Анатольевна терпела. Десятиклассники рабочие называли ее Ирина Анатольевич. Пылили на отвале, и когда она морщилась, сердилась пылили сильнее, радостно и возбужденно кричали «Пиль! Пиль!» Мы карабкались на гору, с которой видны были огни Ленинабада, в 30 километрах от нас. Иногда каюн Джон, колхозный шофер, мой личный приятель, привозил из райцентра аучи-калачи несколько бутылок отвратительного сладкого вина, и мы пили его из горлышка, шатаясь по бесконечному кремнистому пути. Ровно в полночь. Осел пел. В ярком полнолунии в тени карагача он, лежащий, был незаметен. Начиналось покашливание робкого, деликатного, как бы намекающего его присутствии. Потом он тяжело вздыхал, вздохи становились все глубже, все горе с ним.